13. В половине четвёртого утра, в день предшествующий празднику жатвы, Стэнли Руис решил, что пора закрывать заведение. Музыка стихла 20 минут назад. Шеп на час переиграл музыкантов с нижнего рынка и теперь спал, ткнувшись лицом в опилки. Сэйторин давно поднялась наверх, куда-то подевались и большие охотники за гробами. Стэнли почему-то думал, что эту ночь они проводят в доме на набережной. Он также думал, что в эту ночь будут твориться черные дела, хотя и не мог сказать, откуда у него такие мысли. Он посмотрел на двухголовое чучело. — И знать не хочу, дружище, — поделился он с сорвиголовой. — Что мне сейчас нужно, так это девять часов сна завтра ты и веселиться будут от души, и не разойдутся до рассвета». «Поэтому...» Дикий вопль донесся со двора. Стэнли даже подпрыгнул. А Шеп приподнял голову, пробормотал. «Что такое?» И снова отключился. Стэнли не испытывал никакого желания выяснять, что стоит за этим диким криком. Но ничего другого не оставалось. Тем более, что кричала, судя по всему, «Красотуля». «Давно пора выгнать тебя пинком под зад», — пробурчал Стэнли и наклонился. Под стойкой лежали две дубинки из железного дерева — усмиритель и убивец. Усмиритель с гладкой поверхностью при соприкосновении с головой Буяна в нужном месте гарантировал тому два часа забвения. Стэнли посоветовался с внутренним голосом и взял вторую дубинку — Покороче усмирителя, пошире в рабочем торце, утыканном гвоздями. Через кладовую, уставленную бочонками с графом и виски, Стэнли прошел к двери, выводящей во двор. Глубоко вздохнув, отодвинул засов. Он ожидал, что за дверью раздастся очередной вопль красотули, но снаружи доносились лишь завывания ветра. «Может, тебе повезло, и ее убили» подумал Стэнли. Открыл дверь и шагнул вперед, одновременно поднимая дубинку. Красотулю не убили. В одной грязной нижней юбке проститутка стояла на тропинке, что вела к сортиру, обхватив руками грудь и задрав голову к небу. «В чем дело?» Стэнли поспешил к ней. «Ты у меня десять лет жизни отняла, так перепугала». «Луна, Стэнли!» прошептала красотуля. «Посмотри на луну!» Он посмотрел, и от увиденного гулка забилось сердце, но он постарался изгнать тревогу из голоса. «Ну что ты, красотуля, это ж пыль, ничего больше. Будь благоразумней, дорогая, ты же видишь, какой сильный ветер дует в последние дни. А дождей давно уже не было. Это пыль только и всего». Однако он сам не верил в свои слова. Я знаю, что это не пыль, <звы> прошептала Красотуля. Высоко в небе демоническая луна улыбилась и подмигивала им сквозь колышащееся кровавое марево.